Глава 25. -е. Красный мастер. Гамотея. Ближайший обитаемый мир к Земле. Мастер туч. Мастер туч с комфортом расположился в пространственной базе, в обиходе называемой подвалом, возле гамотея, и в настоящий момент задумчиво смотрел на массивный куб. Передатчик вызвал уважение своими размерами, а еще больше количеством потребляемой энергии. Произведение искусства и особая гордость исследовательского отдела миточа Эти устройства образовывали единую сеть, по которой данные, как по паутине, стекались в узловые миры, где располагались крупные базы миточа Например, данный передатчик посылал сигнал на Улдур, в ведении которого находились и Земля, и Гаматея. Ценность устройства заключалась в высокой скорости прохождения информации. Внутри червя информация вообще двигалась куда быстрее, чем материя. При желании можно было даже вести разговор в реальном времени, если твой собеседник находился относительно недалеко. Правда, это сжирало гигантское количество ресурсов. Собственно, подобный разговор и ожидал туча. Сбежав с земли, он передумал возвращаться на Улдур, рассчитывая немного посидеть в тишине, подумать над произошедшим. Кроме того, если прикажут, то отсюда можно быстро вернуться на землю». Рапорт маленький мастер, разумеется, написал и отправил, едва появилась такая возможность, после чего оккупировал пустующий подвал и ждал дальнейших указаний. Однако господин Сват не дал ему много времени, прислав на следующий день лаконичное сообщение. «Будь рядом с передатчиком через полчаса. Вызову». Пришлось подключить резервные накопители и сидеть все это время рядом, пялись на большой куб, поскольку, несмотря на сообщения, босс мог вызвать туча как через полчаса, так и через десять минут. Через некоторое время передатчик засветился голубым светом, и в помещении раздался голос господина Цвата. К счастью, изображение он решил не подключать, иначе расходы оказались бы непомерными, И сюда пришлось бы высылать обслуживающего техника с запасными накопителями значительно раньше графика. «Туч, ты здесь?» «Да». Туч давно знал босса и мог обращаться к нему на равных. Кроме того, формат дальней связи не предполагал расшаркиваний, долгих пауз и больших формальностей. «Я прочитал твой отчет. Ты утверждаешь, что молок погиб, но не написал, как это произошло. Мне нужны объяснения». «Я не видел, как именно он умер. Когда землянин выбрался из клетки, Малок активировал протокол защиты и велел мне бежать. Однако я почувствовал предсмертные импульсы перед тем, как покинул подвал. Малок и его команда погибли. Я в этом уверен». «Плохо. Очень плохо. Я этого не ожидал». Господин Сват не рычал, не орал. Напротив, в голосе слышались сосредоточенность и спокойствие. Босс Миточа действительно хотел разобраться в случившемся. Все причины я указал в отчете, хмуро заметил Туч. Нет причины мне доверять. Это ты про то, что землянин имеет десятый уровень и предположительно является сталкером? Да, именно так я и написал. Туч, ты же понимаешь, как странно и невероятно это звучит. Особенно про уровень. В первую секунду я решил, что ты сошел с ума. Несмотря на дороговизну связи, Цват замолк, ожидая ответа подчиненного. Я написал правду, земля не имеет десятый уровень, упрямо заявил маленький мастер. Хорошо, я тебя для того и вызвал, чтобы услышать это собственными ушами. Хотя надеются, что ты сбрендил. Но ты веришь своим словам, и зная тебя, мне также придется им поверить. Абсолютно спокойным голосом произнес Сват. Но в этом случае у нас намечаются серьезные проблемы. «Сталкер десятого уровня, который способен действовать в центре кластера, угроза нашему положению». «Вы что-нибудь выяснили про него?» «Да, мы разыскивали шедарцев, которых объект выслал с Земли, а также адептов, которым еще раньше он помог сбежать с шидара. Наши агенты их осторожно расспросили, и те подтвердили, что землянин действительно может воздействовать на червя напрямую, без дополнительных приспособлений». «Правда, делает это не слишком искусно. Например, при высылке шидарцев он не смог пробить достаточно широкий коридор». «Может, он неопытен, зато эффективен и силен. Что вы с ним собираетесь делать «Нужно его устранить как можно скорее». В голосе босса впервые появились сильные эмоции, раздражение и даже гнев. «Но мы уже предприняли одну попытку», — возразил Туч, которому совершенно не улыбалось снова драться с сильным диким мастером которая с треском провалилась. Надо попробовать наладить с ним контакт еще раз, а не драться, он слишком силен». «Вот именно, слишком силен и потому опасен. Как бы мне не хотелось его использовать на благо корпорации, объект вряд ли станет нам доверять после попытки устранения. И хочу напомнить, что это именно ты с ним разговаривал. И чем это закончилось? Как ты только что сказал, полнейшим провалом». «Но...» «Никаких «но». «Я тебя знаю и верю, что ты сделал все, что мог. Будем считать, что и землянин, и мы упустили свой шанс. Теперь не только он нам, но и мы ему не доверяем. Поэтому его надо уничтожить. Пока кому-нибудь не пришла в голову гениальная идея сделать землянина своим личным мастером-приручителем». «А как мы с ним справимся?» — кисло спросил Туч. «Он же имеет десятый уровень и каким-то образом выживает на планете». А мы его точно не достанем. Объект просто уничтожит любого, кого мы за ним пошлем. Я об этом, кстати, писал в рапорте, что по заверениям нашего заказчика на Земле погибли, по меньшей мере, полторы сотни тысяч наемников. Огромное количество!» «На планете мы его действительно не достанем», — согласился Цват. «Но за ее пределами у нас будет больше вариантов. Не забывай, что землянин не слишком опытен». И «Что вы от меня хотите?» — с подозрением спросил маленький мастер. — Учтите, драться с ним не буду, он гораздо сильнее меня. — Ха, вот о чем ты переживаешь. Собственная безопасность для тебя важнее родной корпорации, — хмыкнул Цват. — Не волнуйся, Туч, вторая причина, по которой я тебя вызвал, это сообщить, что я направил к земле мастера хакана Ты должен будешь его встретить и оказать любую помощь. Любую. — Этому надменному индику! Туч почувствовал сильное раздражение от мысли, что сюда заявится чванливый засранец, который успел испортить отношения со всеми другими мастерами корпорации. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Обычно для ссоры хватало одной встречи. Сложно представить, как тот будет разговаривать с землянином. Переговоры и Хакан — несовместимые вещи. Туч тут же поспешил убедить в этом босса. «Хакан точно все испортит!» Он не умеет разговаривать с адептами и не должен общаться с землянином. — Я прекрасно осведомлен о возможностях своих подчиненных, Туч, — перебил мастера Цват холодным тоном. — Не указывай мне, кого я должен выбрать для решения этой задачи. И прояви больше уважения. Как мастер приручитель красного ранга, а у тебя всего лишь синий. В общем, я уже решил, что он возглавит операцию. — но я также направляю с ним своего ученика, Инсата, который будет моим голосом и глазами. Он проследит, чтобы Хакан не наделал глупостей». «При всем уважении, Цват, даже красный мастер не справится с землянином. а Тут дело не в ранге, а в личной силе». «Он и не будет с ним драться. Мы все-таки мастера-приручители, а не банальные наемники. Раз молок не справился, то нужно действовать хитрее». «Как заблокирует червя на дальних подступах, в результате мы изолируем Землю от остальной Вселенной. Насколько я понял из твоего отчета, объект не оставит это без внимания». Э, «Это лишь разозлит его», — мрачно заметил Туч. «Он очень не любит, когда его в чем-то ограничивают. «Замечательно. Я очень рассчитываю, что землянин вас будет искать и покинет планету». Тогда Хакан вызовет шторм и выбросит этого ублюдка в мертвую область. Там он выпадет в открытый космос и будет болтаться вдали от планет много лет, пока не подохнет. Судя по описанию очевидцев, землянин рассчитывает лишь на голую силу. Хакан же — мастер красного ранга. Он справится, да и ты поможешь в случае чего. По правде говоря, план босса не особо вдохновлял. С одной стороны, ЦВАД все верно рассчитал, а с другой — слишком многое тут зависело от действий хакана хотя надо признать несмотря на чванливость тот был отличным специалистом однако маленький мастер не хотел сдаваться но у землянина явно есть навыки сталкера буркнул он без такой ситуации даже сталкер не выберется отмахнулся цват ты сам знаешь кроме того «На первое время мы дополнительно изолируем ту область, и червь не в жизни услышит призывы дикого мастера. Поверь, землянин точно умрет». «Я бы все равно предпочтел не торопиться. Почему мы так спешим?» «Мы не можем позволить этому ублюдку сбежать. Кроме того, на меня давят наши заказчики, а также Сувра и школа ледяных игл. Вместе с Фаросом они образовали Триумвират и требуют, чтобы Митточ как можно быстрее обеспечил доступ к Земле. Я не знаю, какие у них планы, но по какой-то причине эта дикая планета очень важна для них. Поэтому мы должны действовать оперативно. Все ясно? Да, — коротко ответил Туч, поняв, что не переубедит босса все это сильно не нравилось маленькому мастеру но в конце концов он член большой семьи под названием корпорация миточ и должен действовать на ее благо земля новый вавилон алекс едва командор очнулся и убежал по своим командорским делам события начали стремительно развиваться вдруг у всех окружающих появилась масса вопросов к алексу однако он решительно присек все поползновения «Народ!» — громко обратился он к собравшимся. «Хватит меня доставать! Я не знаю, когда настоящее слияние начнется. Мы только-только разобрались с прорывом. Имейте совесть, дайте нам время. И почему вы меня допрашиваете? У вас же есть начальство!» «Карауль к себе я отправил!» — ухмыльнулся один из защитников и его старый знакомый Андрей. «Вот хитрый жук!» — пробурчал Алекс. «Ну ладно, обещаю помочь научному отделу прямо сейчас!» «Ждите от них новостей». Закончив короткое собрание, он подхватил Еву, Голу и Даша, который неожиданно для себя оказался в научном отделе, и отправился на второй слой. Попасть туда в этот раз было сложнее. С одной стороны, буферные зоны между слоями заработали, а с другой — это означало, что мир приходит в себя, и такие переходы требуют большей подготовки. Однако сильный избыток энергии плюс пепел пространства помогли пробить проход. Это второй слой, прошептала Ева. Как необычно. Спасибо, что показал мне его. Но я не чувствую давления. Естественно, улыбнулся Алекс. Я вас всех прикрываю. Без меня ты бы тут долго не смогла находиться. А даже если бы и смогла, то без маскировки тебя бы быстро обнаружили монстры. На втором слое они очень агрессивны, примерно как твари первого слоя по отношению к пришлым. Пока его девушка осматривалась, двое пришлых анализировали фон. Алекс вызвал интерфейс, который, как он уже выяснил, появлялся только при максимальном разгоне сознания. Среда враждебная. Как он и ожидал, второй слой по силе воздействия действительно напоминал пространство рядом с Раулем. По крайней мере, в отношении Алекса. На втором слое они пробыли всего 15 минут. При этом он все время чувствовал незримое давление леса, который был пободрее, чем в прошлое посещение, и явно стремился найти нарушителей. Тут и там слышалось шуршание больших змеев, постепенно их становилось все больше. «Нам пора уходить», — объявил он. «Мир восстанавливается, и лес становится все активнее. Полагаю, что через несколько дней тут невозможно будет находиться. Вы что-нибудь успели почувствовать?» «Фон однозначно стабильнее», — ответила Гола, также прислушиваясь к далекому шуршанию. «Проблем я не чувствую». «Мне сложно что-то так быстро сказать, но я согласен с голой. «Никаких посторонних флуктуаций энергии!» — кивнул Даш. «Вот и славно. Тогда уходим». Едва попав в новый Вавилон, спутники Алекса ушли обсуждать увиденное и сравнивать ощущения. Однако ему самому покоя не дали. На пороге резиденции возник узар. «Алекс, ты в курсе, что Рогард подписал договор лишь с половиной моих бойцов?» — сходу спросил лидер стаи. «Да, он не говорил», — кивнул землянин. Тогда остальных ребят надо бы отправить с планеты, а то им, знаешь ли, на жизнь надо зарабатывать». «Понимаю. Если они готовы, то сделаем это прямо сейчас, пока у меня есть время». Алекс не хотел откладывать дело в долгий ящик. Подозревал, что события опять могут накрыть с головой, и тогда ему станет не до безработных наемников. Имелась и вторая причина. После снятия блокировки Миточа он стал задумываться. А как бы им пригласить на Землю свободных торговцев? Не столько ради товаров, сколько ради информации и новостей. Например, новостей о действиях Лиги Стабильных Миров. Торговцы же должны нюх иметь на дорогую информацию. Последнее было особенно важным. Алекс даже готов был смириться с проникновением на планету потенциальных шпионов. Пусть приходят. За пределы гостевой зоны пришлых никто выпускать не собирался. А внутри он мог справиться с любым их количеством. Да и наемникам стаи они зря, что ли, платят. Они тоже смогут, наконец, заняться выполнением своих прямых обязанностей, а то расслабились и думают, что их задача — лишь защитников тренировать. Нет уж. Однако идея с приглашением свободных торговцев и мелких гильдий грозила сорваться по банальной причине. Кто решится спуститься в проблемный мир, который то ли воюет, то ли просто конфликтует сразу с несколькими крупными игроками, среди которых школа ледяных игл, фарас, Сувра и Миточ? Поэтому Алекс решил, что ему надо поработать над собственной репутацией. Прошли те времена, когда он должен был сидеть тише воды ниже травы. Сейчас, наоборот, враги и прежде всего потенциальные союзники должны увидеть, что с Землей лучше не связываться и что лично он свое слово держит. Наемники стаи — хороший способ заявить миру о себе. Они должны были разнести новость, что Алекс их выпустил с заблокированного Миточем мира. Переброску проще всего было осуществить в центре гостевой зоны. Но шагать или даже лететь туда — долго и утомительно. Поэтому он просто вызвал облако Мари и по нему организовал проход сразу в центр зоны для тысяч адептов. Еще одна демонстрация силы. Пусть враги трепещут, а торговцы задумываются с кем дружить. «Все, отсюда вы можете сами выбраться. Червь впереди», — сказал землянин и осекся. По идее, раз блокировка снята, то услуги червя доступны всем желающим, и ему уже не требовалось перебрасывать наемников непосредственно к светящемуся столбу, как он это делал с лишними шидарцами. Однако Алекс почему-то не ощущал старшего брата в центре зоны высадки. Там, где полагалось находиться светящаяся линия, было пусто и глухо. Да и Мари вдруг начала пропадать. А, что это с червем? Может, обожрался энергией и заснул? Надо разобраться». «Недалеко от Земли. Мастер Туч». Три адепта плавали где-то на краю бескрайнего светящегося океана. Обычный разумный, окажись он здесь в одиночку и, догадавшись, где находится, сильно запаниковал бы поскольку просто не знал бы, как ему отсюда выбраться. Однако троица беспокойства не проявляла, хотя каждый из них прекрасно понимал, куда попал. Они находились не в стационарном подвале, а в плавающем пузыре, в каком обычные путешественники перемещаются между мирами. Вот только их пузырь сейчас плыл не по основному руслу к другой планете, а дрейфовал над землей в особом пространстве, в общем поле червяк, куда вообще-то было сложно попасть. Это пространство располагалось над корневой системой, спускающейся к планете, поэтому тут сложно было организовать стационарное убежище. Кроме того, светящийся океан вообще был опасен тем, что тут все было непонятно. Например, если вывалиться в нормальное пространство, то сложно предугадать, где именно ты окажешься. Даже пассажиры пузыря время от времени сверяли свое положение с главным корнем. Наконец, они остановились в определенной точке, выбранной по каким-то непонятным правилам. наблюдая внимательно, инсад! Сват меня попросил показать тебе, как можно заблокировать червя, не приближаясь к планете!» — важно произнес высокий адепт с усами и изможденным лицом. Если бы не бледная кожа и такие же бледные, без зрачков глаза, его можно было бы принять за усталого рыцаря в стиле Дон Кихота, как его обычно изображают в книгах. Однако адепт больше походил на ожившую мраморную статую. «Вы используете блокираторы, мастер Хакан?» — почтительно спросил долговязый ученик Цвата. «И да, и нет, инсад. Тут сложно закрепить блокираторы. Червь унесет их или выпьет досуха. Поэтому я использую мертвый песок. Так мы называем раздробленные артефакты, которые делают наши ремесленники по секретной технологии. Сначала они много лет заряжают их особыми вибрациями, которые червь не любит. Потом камни дробят, и получается мертвый песок. На какое-то время песок сильно ослабит связь червя с планетой. Тогда выбраться с нее будет невозможно, даже если ты призовешь его. Силы потока не хватит, чтобы оторваться от поверхности. Почему? Потому что поток будет очень разряженным. Это все равно, что пытаться подняться по бумажной лестнице. Она просто не выдержит твой вес, и ты упадешь обратно. Адепт говорил сухо, поджав губы, словно сильно тяготился обучением подрастающих мастеров, но тем не менее отвечал ученику своего прямого руководителя. «А как же мы тогда вызовем сюда землянина?» «Ты думаешь, я не справлюсь с такой простой задачей?» — фыркнул Хакан. «Как только я замечу его попытки подняться, я чуть ослаблю давление мертвого песка, и землянин попадет к нам. Точнее, я его перехвачу на полпути и отправлю куда надо». Ясно. «Вы очень сильный мастер. А как надо применять мертвый песок?» Не унимался инсад, старательно впитывая каждую мелочь. Именно так проходило обучение учеников. На личном опыте. И если ты хочешь подняться по карьерной лестнице, то не должен упускать таких шикарных возможностей, как борьба двух мастеров и использование редких ресурсов. «Я покажу. На самом деле это не так уж сложно. Достаточно высыпать, и он сам развернется вокруг планеты тонким слоем». «Время от времени операцию нужно повторять, но это несложно. Даже Туч справится», — хмыкнул мастер, глянув на маленького мастера. Туч ничего не ответил. По опыту он знал, что лучшая тактика общения с Хаканом это его полное игнорирование. Около двух часов красный мастер с инсатом осторожно, небольшими порциями высыпали песок, пока неожиданно Туч не почувствовал импульс снизу. «Кто-то пытается пробиться», — настороженно заметил он. Хакан тут же замер, прислушиваясь к чему-то далекому. «Да, действительно, это попытка вызвать червя. Но твой никчемный земля не напоздал. Мертвый песок уже начал работу, и с этой планеты никто больше не сбежит. Однако мы вовремя, даже ждать не пришлось. Пусть он еще немного побарахтается, и начнем», — обрадовался адепт. Но не успел он договорить, как все трое почувствовали, что светящийся океан сгустился а главный корень снова налился энергией. А через несколько минут с планеты начали подниматься пузыри. Многочисленные пузыри, как будто там шла эвакуация тысяч адептов. Троица не видела этого глазами, но каждый имел свои способы ощущать колебания червя, которые показывали всю картину. «Мастер Хакан, что происходит?» — обеспокоенно воскликнул инсат. «Наверное, мертвый песок еще не успел подействовать, или партия бракованная попалась, а может, выдохся?» — нахмурился красный мастер. «Нет!» — ядко заметил туч. «Песок-то подействовал, это очевидно. Просто наш объект оказался более сильным сталкером, чем ты ожидал, и смог вызвать червя!» «Так что нам делать?» — растерянно спросил ученик, переводя взгляд с одного мастера на другого. «Он сильно уважал Хакана» несмотря на характер чванливого мастера, поскольку Цват о нем очень хорошо отзывался. Но тот сейчас явно не контролировал ситуацию. Это было видно потому, как Хакан морщил лоб и кусал губы. «Для начала нам нужно убраться отсюда подальше», — решительно заявил Туч, перехватывая инициативу. «А то, чего доброго, нас заметит этот никчемный землянин и заинтересуется, кто это тут балуется. Поверьте мне, вы его интересы не переживете». «Поэтому сейчас бежим, а думать будем, когда уберемся отсюда подальше!» Такой наглый вызов авторитету сильно не понравился Хакану. Однако он был в курсе, что случилось с молоком, и помнил предупреждение Цвата. «Возвращаемся на Гаматею», — сердито произнес он. «Но не радуйся, Туч, разговаривать с этим ничтожеством мы не будем. Признаю, землянину удалось пробить блокаду, но это ненадолго. Я пополню запасы мертвого песка, и мы повторим попытку».